24 декабря 1967 года Аполлон-8 достигает лунной орбиты. Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Вильямс Андерс становятся первыми людьми, увидевшими темную сторону Луны. 1968. 12 января 1968 года группа Pink Floyd впервые выступает в составе из пяти человек с Дэвидом Гилмором. 4 апреля 1968 года в Мемфисе, Теннесси убит Мартин Лютер Кинг. 6 апреля 1968 года официально объявлено о выходе Сида из группы. 12 апреля 1968 года выпущен сингл «It would be so nice». 29 апреля 1968 года бродвейская премьера мюзикла «Hair». Май 1968 года студенческие волнения в Париже. 28 мая 1968 года родилась Кайли Миноук. 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе убит Роберт Кеннеди. 29 июня 1968 года выходит альбом «A Full of Secrets» – концерт в Гайд-парке. 8 июля 1968 года начинается второй американский тур. 15 18 августа 1968 года выступление в клубе «Сцена Нью-Йорк». 20 августа 1968 года советские танки давят пражскую весну. 27 октября 1968 года полиция разгоняет демонстрацию против войны во Вьетнаме перед американским посольством на площади Гросвенор в Лондоне. 26 ноября 1968 года последний концерт Крим в Ройл Альберт Холле. 17 декабря 1968 года выходит сингл Point Me at the Sky. 1969. 2 января 1969 года Ник Мейсон женится на Линде Руттер. 9 февраля 1969 года первый полет Боинга 747. 2 марта 1969 года. Первый полет Конкорда. 14 апреля 1969 года в Royal Festival Холле проходит концерт Moe Furious Madness from the Message Gadgets of Oximens. 13 мая 1969 года. Премьера фильма Мор на Каннском кинофестивале. 26 июня 1969 года. Заключительный концерт двухлетнего тура по Великобритании в Ройл-фестивал Холле. 5 июля 1969 года. «The Rolling Stones» посвящают свой концерт в гайд-парке Брайану Джонсу. 21 июля 1969 года. Нейл Армстронг и Баз Элдрин становятся первыми людьми, ступившими на Луну. Для показа лунного ландшафта по BBC используется музыка Флойд. 15-17 августа 1969 года фестиваль музыки и искусства в Удстоке. 29-31 августа 1969 года фестиваль на острове Уайт. 5 октября 1969 года первое шоу Монти Пайтон на BBC. 25 октября 1969 года выходит альбом Умма-гумма. 6 декабря 1969 года The Rolling Stones принимают участие в фестивале в монте Калифорния. 1970. 3 января 1970 года выходит альбом Сида Баррета The Madcap Laughs. 5 февраля 1970 года. Премьера фильма Забриски-Пойнт. 10 апреля 1970 года Пол Маккартни объявляет о распаде The Beatles. 16 апреля 1970 года Аполлон-13 благополучно возвращается на Землю. 4 мая 1970 года во время демонстрации против войны во Вьетнаме в Кентском государственном университете Вагаю застрелены четыре демонстранта. 27 июня 1970 года Пинк Флойд принимает участие в фестивале блюза и прогрессивной музыки в Бате. 18 июля 1970 года второй открытый концерт в Гайд-парке. 26 июля 1970 года начало мини-тура по Ривьере в рамках Антипского международного джаз-фестиваля. 27 июля 1970 года в Лондоне открывается шоу Кеннета Тиннона о Калькутта. 18 сентября 1970 года умер Джимми Хендрикс. 19-20 сентября 1970 года открывается первый фестиваль в Гластенберри. Тогда он назывался Пилтонский фестиваль. Октябрь 1970 года выходит альбом Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Jesus Christ Superstar». 4 октября 1970 года умерла Дженнис Джоплин. 10 октября 1970 года выходит альбом Этом Heart Маве. 14 ноября 1970 года выходит альбом Сида Баррета Баррет. 1971. 15 февраля 1971 года Великобритания переходит на десятичную денежную систему. 2 апреля 1971 года родилась Хлоя Мейсон. 8 мая 1971 года Арсенал впервые завоевывает Кубок мира и входит в Лигу чемпионов. 12 мая 1971 года Мик Джаггер женится на Бьянке Перес Морено де Массиас. 14 мая 1971 года вышел альбом Relax. 15 мая 1971 года. Концерт в лондонском Кристалл-Палосе. 20 мая 1971 года. Компания Philips выпустила первый видеомагнитофон. 2 июня 1971 года. начинаются слушания по обвинению журнала «Оз» в непристойности. 3 июля 1971 года. Умер Джим Моррисон. 1 августа 1971 года в Нью-Йорке проходит концерт в пользу Бангладеш, организованный Джорджем Харрисоном. 6-7 августа 1971 года фестиваль в Хаконе, Япония. 13 августа 1971 года начинается первый австралийский тур. 4-7 октября 1971 года съемки фильма «Life at Pompeii». 10 октября 1971 года открывается реконструированный лондонский мост в Аризоне. 5 ноября 1971 года выходит альбом Metal. 1972, 24 января 1972 года, наконец, заканчивается Вторая мировая война для японского солдата Сиити Йокои, который 27 лет скрывался на острове Гуам. 17 февраля 1972 года пресс-показ «The Dark Side of the Moon» в лондонском театре «Рейнбоу». 21 февраля 1972 года. Ричард Никсон встречается в Китае с премьер-министром Джоу Эн Лайм. 15 марта 1972 года. Премьера фильма «Крестный отец». 1 июня 1972 года. В студии Эми на начинается запись альбома «The Dark Side of the Moon». 3 июня 1972 года. Выходит альбом «Obscured by Clouds». 1 сентября 1972 года Бобби Фишер становится чемпионом мира по шахматам, победив Бориса Спаскова. В сентябрь 1972 года Ольга Корбут производит фурор на Олимпиаде в Мюнхене. Ноябрь 1972 года премьера фильма «Life at Pompeii». Завершающее выступление европейского тура *Belle де Марсель» Ролана Пяти. 1973. 1 января 1973 года. Великобритания вместе с Ирландией и Данией вступают в Евросоюз. 24 марта 1973 года. Выходит альбом The Dark Side of the Moon. Дата релиза в США. 10 марта 1973 года. 18-19 мая 1973 года. Концерты в Корте. 23 ноября 1973 года. Ури Геллер. Король гнутых ложек появляется в шоу «Димблэби Ток-Ин» на BBC. 15 декабря 1973 года выходит альбом Энни I Spare». 1974. 4 февраля 1974 года Симбиотическая освободительная армия похищает Патти Херст. 13 февраля 1974 года родился певец Робби Уильямс. 6 апреля 1974 года группа «Абба» побеждает в конкурсе «Евровидение» с песней «Ватерлоу». 26 июля 1974 года выходит альбом Роберта Уайета «Рок Боттом». 9 августа 1974 года президент Ричард Никсон подает в отставку из-за Уотергейтского скандала. 1 октября 1974 года в Вулвиче, Южный Лондон, открывается первый британский Макдоналдс. 4 ноября 1974 года в Эдинбургском Ашер-Холле открывается зимний британский тур. 1975, 24 марта 1975 года родилась Холли Мейсон. 8 апреля 1975 года в Ванкувере начинается тур Вишью Вэйхер. 30 апреля 1975 года с падением Сайгона официально заканчивается Вьетнамская война.